Юстина, всё в руце Божьей. Моя мама. Моя мама больная из-за всего, что я ей сделала, из-за всех этих нервов, которые ей мотало. Моя мама это старый пианино, которое кто-то открыла, потом и за всех сил влупил молотком по струнам, когда я звонил ей в последний раз. Хороший вопрос. Когда я звонила, она наверняка спрашивал, мол, хорошо ли вам в мазурах. Говорила, что и сама хотел бы поплавать на лодке по озеру. Маме нужно просто дать говорить и, Боже упаси, не пытаться с ней разговаривать. Она этого не умеет. Я тоже не умею. Никогда бы не дала моей маме ничего, что та могла бы полюбить. Ей не помогало. В последнее время у меня даже не было денег. Они немного бы изменили, но, может, ей было бы так удобнее. Мама вместе с тёткой живёт в небольшой квартире на Гроховой. Два последних Рождества мы с Николаем наведывали её. Маме Миколай не понравился, потому что встал и без разрешения открыл холодильник, хотел что-то туда положить. «Невоспитанный», — сказала. До сих пор так думает, что Миколай невоспитанный. Мама не заслуживает того, что произойдет. Маме несколько следующих лет придется ездить и по очереди идентифицировать несколько десятков тел. И каждый раз она скажет «нет, это не моя дочь, это кто-то другой». всегда будет знать, даже когда ей покажут голые кости, выкопанные из болота или выловленные в реке. Она никогда не скажет, что нечто лежащее перед ней это я. Она не сделает этого просто ради собственного спокойствия. Моя мама переживёт это и доживёт до момента, когда всё-таки найдут мои останки, настоящие останки Юстины Гловацкой в девичестве Крышевич, в этом лесу, выкопанные из земли каким-то зверьми. Люди с больными душами Люди со спорченными головами, которые не желают жить, именно они живут дольше остальных. Мама, извини. То, что ты повторяешь мне вот уже столько лет. Что все повторяешь тетке, соседкам, кому бы то ни было, кто еще обладает силами говорить с тобой. Вспомни. Юстинка, она как отец, говоришь ты. Юстинка не останавливается, она бежит, пока не ударится головой в стену. Делает только то, что опасно. Бог покарал меня такой дочкой. Бог тебя покарал такой дочкой, мама. Он приказал мне отгрести землю и листья и снег, потому я делаю это в том месте, где велена между деревьями рядом с невысоким холмом, откуда видны трубы какого-то предприятия. Он приказал, чтобы я делал это стоя на коленях. Убираю всё правой рукой, левая безвольно свисает вдоль тела, пульсируя от боли. Он ничего не говорил, просто стоял рядом, бормоча что-то себе под нос, монотонные фразы, которые я была не в силах понять. Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, Не знаю, сколько времени я тут была и даже не знаю, произошло ли это уже или только происходит. Нет, кажется, это происходит сейчас, кажется, это момент настоящего. Это истинно, говорит он. И только теперь я понимаю, когда поднимаю взгляд и вижу, что метрах в 15 от земли растут три коротких незаконченных ряда кирпичей. Это место зарошшу фундамента дома. Он отталкивает меня в сторону, вынимая что-то из кармана Из-под земли и снега выныривает тяжёлая металлическая крышка. На крышке навесной замок. Мужчина, которого в выборке зовут Вильмаком, вытаскивает из кармана ключ. Говорит: "Открывай". Замок сопротивляется, особенно когда я пытаюсь открыть его одной рукой, а перчатки у меня протёрлись на пальцах. Я показываю ему, что не могу, но тогда он сильнее прижимает ствол ружья к моей спине. "Хочешь истины? Тогда открывай". Наконец приседает, вынимает из кармана зажигалку, представляет огонь к отверстию под ключ. Держит замок Голмером руками. В маленьком огоньке видно его лицо. Оно покрыто сеткой шрамов и морщин, как старая карта. Я могла бы забрать у него оружие, ударить по голове или в бок, но он чувствует это и видит и не позволит мне так сделать. Замок щёлкнут и уступает, звук в воздухе летит словно выстрел. "Тут истина", говорит он и поднимает люк. Это тянет некоторое время. Под люком дыра, из которой вырывается вонь, я отшатываюсь на шаг, но он сильно хватает меня за плечо. Вонь и звук. Может, мне только кажется? Боже, пусть мне это только кажется. Эта дыра, словно огромный рот, чёрное дно любых возможностей. Где-то издалека доносится яростный лай пса. Мозг регистрирует только то, что под подошвами сапог, словно его кто вырезал на миг. Потом регистрируют вонь, которая выворачивает желудок наизнанку. И только потом мозг догадывается, что тело летело вниз, когда оно уже всё болит, потому что столкнулось с землёй. Ты начинаешь блевать. Вонь входит в тело и наполняет его, не оставляя места ни на что другое. Вонь килограммов разлагающихся мягких тканей. Вонь газов, которую невозможно ни с чем сравнить. Ты снова блюёшь. Ничего, кроме этой вони и темноты, нет, кроме них и твердой земли, и глотки, и левой руки, которая наполнена болью по самые края. Может, она сломана в двух местах? И когда ты слышишь громкий удар над собой, словно удар колокола, и понимаешь все лучше, сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, что-то растет в тебе, и только через некоторое время ты понимаешь, это крик. Из тебя рвется всеохватный вопль. Не перестает рваться, даже когда глотка начинает бунтовать, и не прекращается, когда желудок снова подскакивает к горлу. Шаги по снегу совершенно не слышны. Страх, словно обезумевший зверь, пытается выбраться у тебя из живота. Мама не заслужила всего этого. Она будет делать это до самого конца, говорить, что ты сама виновата. Миколай. Миколай не заслужил всего этого. Миколай развалится. То, что держало его при жизни, слишком тонкие нити. Миколай состоит из тени, внутри которой он до сих пор ходит. Бедный Николай. Некоторые вещи не могут случиться дважды, но случаются. Есть люди, которые ради ли, чтобы исчезнуть под половиной камней, совершенно бессмысленно. Бедный, бедный Николай. Нечего там будет собирать. Ты уже знаешь, что это помещение не создано, чтобы из него выпускать. Ты радовалась несколько лет, думала, что он становится толстокожим, что на нём отрастает плансер, который есть почти на всяком человеке. Радовалась, когда он ходил в магазин и наряжал елку, и не умело мыл пол, никогда не умел его нормально мыть. Ты радовалась, когда он ходил на почту получать перевод и когда пытался готовить, даже если потом это невозможно было есть. Ты переживала всякий раз, когда он пил алкоголь или курил траву, потому что не должен был этого делать. А он говорил, что обстиненция, это, мол, не закидываться героином, и ты соглашалась, что он израсходовал на это столько сил, что теперь иной раз имеет право не отказывать себе». И радовался, когда он говорил, что любит тебя, ведь это означало, что он еще может кого-то любить, а когда, наконец-то, он начал следить за тем, чтобы пользоваться дезодорантом и надевать чистую одежду, когда вышел с лечения, на некоторое время позабыл, как это делать. Люди говорят о любви, но не умеют верно ее описать, относят ее к предметам и простым действиям, думают о ней как об отдельной сущности, подвешенной где-то в небе и над головой. А ведь она в простых словах и движениях, в этом и только в этом. В ножах для масла и в ёлочных игрушках, в тестах на беременность на дорванных конвертах, в приклеенных к ладонику бумажках, в загнутых страницах книг, в пустых тюбиках от зубной пасты, в разрядах, когда вдруг соприкасаются два пальца, что давно не касались друг друга. В этом и обитает любовь, и ты тоже чувствовал любовь, не обманывай себя. Это была любовь, твоя любовь, которая испортилась, потому что ты начала требовать слишком многого. Потому что тебя перестали трогать простые предметы, простые поступки, потому что тебе уже не хватало ежедневно смотреть, как у него отрастает кожа и панцирь. Ты хотела, чтобы он превратился в кого-то другого. Ты начала требовать тихонько, а нет ничего худшего, чем тихие требования, чтобы он стал, чтобы начал существовать в мире, чтобы был в нём вместе с тобой, ведь ты уже устала, уже устала следить за оплатой счетов, за деньгами, за содержимым холодильника, наличием бензина в баке. Я устала от непрестанной опеки над человеком, который непрерывно о чём-то забывал, чего-то не хотел, закрывался в себе, плакал без причины, без причины много часов, а то и несколько дней молчал, кто без причины порой кривился от боли, ведь ты хотела, чтобы жизнь была проще, повторяла это себе вот уже некоторое время. Отпуск закончился, теперь ты должен стать мужем и мужиком, и мужчиной, как и всякий другой мужик и муж и мужчина, потому что ты уже должен им стать. Николай, всё ты не заслужил. Ты кричишь и кричишь и кричишь, и тебе кажется, что твои крики немолкнут, но повисают тут в смраде в этой темноте и накладываются друг на друга. В этом нет смысла, говорит голос. В этом нет смысла. Повторяет тихий голос, хриплый, вырывающийся из глотки, забитый всем страданием мира.